Если это самая обычная контора, не повязанная на тени веков и сопутствующая тому, откуда поднятый воротник и все меры предосторожности? Потому что Агеев в отличных отношениях с москальцом, друзья детства, одноклассники и все такое, как раз москалец ему и помогал в свое время ставить контору. Другим-то, сама знаешь, потруднее бывает. Семь пар сапог собьешь, пока выправишь все бумаги и каждую лапу смажешь. А москалец определенным влиянием пользуется по-прежнему, и терминатор работает с серьезными фирмами. По всем параметрам у них раза в два больше возможностей, чем у нас. Точнее говоря, лапа волосатее. Как ты это не называй, задираться с ним и с ними — Не с руки. Тут и хорошие отношения с милицией не помогут. Есть способы осложнить жизнь. Я ситуацию прокачивал с шефом, и он согласен, что мы влетели в щекотливейший капканчик. Андрея мы, конечно, будем вытаскивать, у нас своих бросать не принято, но в твои дела влезать с прежним задором и размахом, Даша. Извини. Ты меня пойми правильно. Я тебя на коленях качал и все такое, но фирма не моя личная собственность. «И не Андрея. Можно оказать услугу, когда это вовсе не грозит тем, что ты окажешься впутанным в чужие разборки. Однако, понимаю, в принципе, есть я или нет меня, на ваши добрые отношения с милицией это не влияет». «Вообще-то да», — глядя себе на ботинки, сказал Файзулин. «Даша, мы же не на зарплате. Нам денежку зарабатывать нужно». А для этого нужно и дипломатом быть, когда ситуация требует, и учиться мозоли не оттаптывать без нужды улиц лиц приближенных. Вот если бы этот терминатор или самогеев на тебя начали бы наезжать, да так что нема продыху, я по старой памяти дочку давнего друга непременно стал бы вытаскивать из частных неприятностей. Но они ведь против тебя не работают? — Да вроде нет, — сказала Даша. — Вот видишь? «Короче, вы разработку бросаете?» «Бросаем, Даша, извини. У тебя своя группа, фигуранты тебе известны, направление тоже». «Да ладно», — сказала Даша, — «вы мне в конце концов не обязаны. Кто он вообще такой, Агеев, кроме того, что друг детства?» По годам ровесник москальца, естественно, раз одноклассники. 46 лет, два года проучился на том же факультете, что и москалец, потом что-то не заладилось, пошел в армию, потом... Высшее воздушно-десантное. Был в Афгане, три награды, служил в южной группе войск. Три года назад демобилизовался в звании подполковника. Что там еще? Одинок, развелся лет десять назад, мужик накачанный, спортивный, выглядит моложе своих лет, ездит на темно красный леворульный «Мазде». Номер есть. Контору открыл год и восемь месяцев назад. А до того... Как бывает со многими дембелями В его положении искал свою пристань Болтался там и сям Около года В какой-то фирме на роли подай-принеси Разве что с красивым обозначением Должности В охране радиотехнического завода Потом закончил В Байкальске трехмесячный курс Знаешь, сибирское отделение ассоциации Частного сыска Ага Потом и открыл терминатор Но от того, что ему ворожил москалец Это Агееву обошлось в какой-то мизер по сравнению с тем, сколько платит человек сторонний. Но кто ему там не протяжировал, а работать он умеет, должен признать. У меня вообще давно подозрение, что он в своей крылатой пехоте не столько с парашютом прыгал, сколько в особом отделе крепил бдительность. Очень уж хваток. «Фотографии есть?» Ладно, вздохнул Файзулин, достал тоненький конвертик. «Только ты уж не девочка». На улице нашла... — Судя по тому, как ты старательно молчишь о результатах слежки, ничем ужасным себя наш терминатор не проявил. Да уж старушек не резал и наркотики на перекрестках не толкал. Совершенно ничего интересного. Зыбин его поджидал возле дома, минут сорок ездил следом по левому берегу, но потом Агеев оторвался и от него, и от наших двух машин. Нельзя сказать точно, рубил он хвост или просто так уж сложилось. Могло быть и то, и это. Но если он рубанул хвоста умышленно, сделано было профессионально. В этом нет ничего предосудительного. И ты, и я, обнаружив за собой хвост, его поводили бы немного, а потом обязательно скинули. Нет? Да, конечно. Ну, разбегаемся. Ты поосторожнее. Вновь оказавшись рядом с Федей, Даша нетерпеливо достала снимки. Нет, прежде она Терминатора никогда не видела. Вообще-то можно сказать, что он похож на этюд Веласкеса, не испанского, а шантарского. А можно и не говорить. Есть что-то общее, но если вглядеться, ничего похожего. Самое опасное в столь тупиковой ситуации — подогнать под факты совершенно случайную персону. Не потому опасное, что нарушает права человека или противоречит законности. А оттого, что след, окажись он ложным, заведет так далеко, что возвращаться будет поздно. Воловиков быстро и бегло просмотрев три фотографии, засунул в конверт и вернул его Даше. «Ну и что?» «Я и не говорю, что это достижение, пожало на плечами. Так, информация?» «Файзулин тебе рассказал все правильно». Добавить, пожалуй, и нечего. Никакого компромата ни на агентство, ни на самого Агеева. Он угрюмо помолчал. — Ну и чего ты от меня хочешь? Установить слежку за всеми замешанными лицами? Я о таком счастье не мечтаю, — зондирующая проговорила Даша. — И правильно делаешь, — отрубил Воловиков. — У тебя есть люди. Вот и развлекайся, пока начальство доброе. Ты ведь уже поняла, что оно доброе?